Глава восьмая. Ну, чего уставился? Кхм, я вздрогнул и захлопнул рот. Да так, ничего. Стоявшая передо мной девочка нахмурилась, потом хмыкнула и с независимым видом прошествовала мимо меня, обойдя по широкой дуге. Ну, а как вы бы отреагировали на дебила, который вот только что куда-то несся со всех ног, а потом раз и впал в ступор уставившись на вас вытаращенными глазами. Вот то-то. А с другой стороны, как я еще мог отреагировать, едва не налетев на свою собственную жену в рекреации первого этажа художественной школы? Ну, в той, что рядом со скульптурной мастерской. То есть, конечно, еще не на жену, а пока что на девочку семи лет, в чертах детской мордашки которой уже проступали те самые черты, которые когда-то меня заворожили. Ну, то есть должны будут меня заворожить. Да блин, как же все сложно-то. В художку я поступил в конце сентября, когда наконец-то втянулся в свой график и осознал, что есть возможность еще немного подгрузиться. В прошлом году я, несмотря на все свое желание, новой нагрузки просто не потянул бы. У меня и так накопилось, мама, не горюй. Две секции, по три часовых занятия в неделю и музыкалка по классу гитары в те же три, но уже трехчасовых занятия. То есть в понедельник, среду и пятницу я помимо школы занимался еще по три с половиной часа в музыкальной школе. С учетом перемен между уроками в музыкалке и дороги до нее и бассейна это дополнительно занимало около пяти часов моего времени. То есть домой после всех занятий я возвращался около восьми-девяти вечера. Но главными были не физические нагрузки. Физически я втянулся уже к февралю, а вот психологически мне было сложновато. И это еще хорошо, что благодаря разработанной мной и внедренной в жизнь после летнего отпуска мамы программе дошкольной подготовки из-за которой у меня уже к концу первой четверти первого класса выработался достаточно внятный почерк, а также сохранившейся памяти от прошлой жизни, большую часть школьных домашек я делал в лед. В основном даже еще в школе. На переменах между уроками или сразу после них. Что, кстати, отнюдь не добавляло мне популярности среди одноклассников, в среде которых я слыл ботаном и заучкой хотя и отмороженным. Пришлось разбить несколько носов, один из которых, кстати, был носом того самого пионера, у которого я когда-то спер журнал «Наука и жизнь». Ух, как он поначалу обрадовался, обнаружив меня. Однако, как бы там ни было, в этом сентябре я решил, что уже вполне втянулся и готов взвалить на себя еще и художку. Тем более, что в прошлой жизни я ее уже окончил. Пусть и худо-бедно. Так что она точно должна была у меня пойти куда легче музыкалки. И вот на тебе. Уже на втором занятии я лоб в лоб столкнулся со своей будущей любовью. Сегодня первым уроком в художке у нас была скульптура. Так что, устроившись слегка в стороне, я из-под тяжка пялился на Аленку, и усиленно размышлял над тем, как же это так случилось, что мы оказались в одном и том же классе. Нет, я знал, что она тоже училась в художественной школе, но не окончила ее, бросив после того, как тяжело отболела. Слишком много из-за болезни пропустила. Но, насколько я помнил, она пошла в художку в первом классе, а мы-то сейчас в третье... Блин! Вот дебил! Это я дурак в третьем. Она как раз в первом. В прошлой жизни я окончил школу на год раньше ее. Она была на полгода с лишним младше меня. У меня день рождения был в мае, а у нее в декабре. Новогодний подарочек, так сказать. Так что в школу она пошла на год позже. А на этот раз я пошел в первый класс еще на год раньше. Шесть лет вследствие чего мой третий класс как раз и соответствует по времени ее первому. Между тем девочка за станком с комком глины в руках, о которой я так усиленно думал, покосилась на меня и, заметив, что я тоже пялюсь в ее сторону, гордо высокомерно вздернула подбородком и... так знакомо повела плечиком, что я аж сглотнул. Ну вот откуда это у них? Пигалица же еще, а уже все повадки при ней. Следующие две недели я мучился, потому что никак не мог решить, что мне теперь делать. С одной стороны, я уже давно и твердо решил, что моя встреча с Аленкой должна произойти там и тогда, где и когда мы встретились в прошлой жизни. Потому что именно к тому моменту она станет именно той Аленкой, которую я полюбил из которой прожил долгие годы, в любви и, ну, по большей части, согласии. А с другой, вот же она, рядом, руку протяни, и можно взять ее за теплую ладошку. Ну, если позволит. Она у меня всегда была немного того, своенравной. Но, с другой стороны, я всегда был уверен в том, что что бы и когда бы у нас ни случилось... Если весь мир ополчится на меня, она улыбнется и, встав рядом, будет подавать мне патроны. И что мне теперь, от этого отказаться и ждать как идиоту целых пятнадцать лет? Промучившись две недели, я решил отдать все на волю случая. Если у нас с ней все сложится, значит, начнем, э, ну, дружить. А если нет, значит, пока не судьба. Ну, лукавил я. Чего уж там. Потому что как может не сложить сообщение у детей в семь-восемь лет? Ну, если специально ничего не портить. В этом возрасте обиды и беды забываются с полтыка. А начать считать человека другом можно всего лишь после того, как он тебе покажет секретик, сотворенный им из кусочка стекла, закопанного в песок, под которым спрятан яркий фантик. Так что друзья заводятся буквально с полпинка. Но у меня было оправдание. Я же знал, что она должна сильно заболеть и из-за этого бросить художку. А мне совсем не нужно было, чтобы она заболела. Я же собирался устроить нам полноценный курс теломерной терапии. А ее лучше всего начинать на пиковом состоянии здоровья организма. Потому что она не лечит, а просто сохраняет организм, замедляя старение». Любая же болезнь — это удар по организму. Ну, а если она тяжелая, то и удар тоже тяжелый. Так что попытаемся обойтись без болезни. Как? Да с помощью спорта, конечно. А что? Она у меня всегда была то еще рыбкой, фанаткой моря. Даже заявляла в шутку, что в прошлой жизни точно была дельфином. Так почему бы не затянуть эту шуструю очаровательную малышку на секцию по плаванию? Разом и развитие будет, и закаливание. Ну и на тренировке будем бегать вместе. Судьбоносный разговор состоялся на следующем занятии. Вернее, сразу после его окончания. — Ну чего тебе? Я широко улыбнулся. — Вот ведь Евина дщерь! Сам же видел, как она все это время бросала на меня взгляды из-под тишка. И с подружками они тоже явно не композицию с рисунком обсуждали. Иначе с чего бы и им на меня так пялиться? — Да ничего. Хочешь, я помогу тебе нести портфель и папу с рисунками? Нам по пути почти. Ну, — вот еще. — Аленка вздернула носиком, похоже, собираясь отвергнуть мое галантное предложение. Но тут одна из ее подружек, которые, едва заметив мое движение в ее сторону, тут же подтянулись поближе, отчаянно заморгала ей глазами и замотала головой. Так что моя любовь запнулась, слегка покраснела, полоснула сердитым взглядом сначала по подружкам, которые теперь уже втроем отчаянно кивали и корчили рожицы, потом по мне, а затем вздохнула и нехотя протянула мне портфель и папку. — Ладно. Первые метров пятьсот мы шли молча. Так что подружки, пристроившиеся за нами метрах в тридцати, причем еще и заметно увеличившись в числе, точно оказались изрядно разочарованы. А потом я рискнул-таки снова раскрыть рот. — А ты в какой школе учишься? — ты? настороженно отозвалась девочка. — А я во второй. — А в каком классе? — Первома. — А я в третьем «Б». — В третьем? Алена окинула меня удивленным взглядом. Нет, за четыре года занятий спортом я очень неплохо раскачался, так что на клашку я тянул вполне. Вот только классы в художке обычно старались формировать из более-менее одногодок. Дело в том, что полный курс художественной школы был синхронизирован с общеобразовательной, И в первый класс, как правило, зачисляли учеников, перешедших в пятый класс обычной школы. Сделано это было, чтобы к окончанию восьмого класса ученик получал бы еще и аттестат об окончании художественной школы. Вследствие чего после восьмилетки он вместо перехода в девятый класс мог поступить в художественно-промышленное училище или в художественный техникум. Ну, если у него появится такое желание. Потому-то и подготовительные классы, в которые определяли всех, кто еще не достиг, так сказать, возраста художественного первоклассника, также формировались из учеников приблизительно одного возраста. Но чтобы по достижении нужного возраста их сразу всем устоявшимся коллективам отправить в первый класс. «Ну да», — я лучезарно улыбнулся, слегка повернувшись в ее сторону ямочкой на щеке. Аленка слегка насупилась, но я продолжал держать улыбку, и она, не выдержав, тоже улыбнулась в ответ. Но тут же смутилась и отвернулась. А я внезапно почувствовал, что и у меня сердце бешено колотится, а уши стремительно краснеют. «Да что ж такое-то? А ты где живешь?» — спросила она спустя где-то еще шагов триста, когда сумела успокоиться и осознала, что пауза как-то затянулась. «Фэйска, общежитие, нажилё, Кюри!» «О-о-о!» а... — она чуть погрустнела. «Но я провожу тебя до самого дома!» Тут же клятвенно пообещал я. Аленка встрепенулась и подозрительно посмотрела на меня. А откуда ты знаешь, где мой дом? Ты что, за мной следил?» Я мысленно выругался. «Блин, едва не спалился!» Да нет, просто у меня на проспекте Ленина Дедуси с бабусей живут. И когда я из музыкалки иду к ним, то часто прохожу через дворы домов, что пожалело кюри, в том числе и через ваш. Ты же в доме, где почта живешь. Я в его дворе тебя видел. Ты с девочками в классике играла. Торопливо принялся я выстраивать непротиворечивую версию. Из музыкалки? Ты чего, еще и музыкой занимаешься? Недоверчиво хмыкнула моя любовь. Ну, да, гитарой. Второй год уже. В музыкальной школе тоже были свои подготовительные классы, но я как-то весьма быстро перескочил в первый класс. Впрочем, я и в художке, в отличие от прошлого раза, тоже сейчас был в числе лучших учеников. Похоже, мой прошлый опыт сказался, ну или мои усилия по развитию мелкой моторики. Аленка впервые посмотрела на меня с уважением, что тут же вызвало у меня вполне типичную детскую реакцию. То есть я гордо вздернул подбородок, развернул плечи и... Едва не расхохотался, поймав себя на этом. Но не удержался и тут же похвастался. — Я еще и спортом занимаюсь, плаванием и гимнастикой. Губки девочки недоверчиво поджались, и я торопливо заговорил. «Правда-правда. У меня как раз сегодня секция по плаванию. Хочешь со мной сходить? Ну, посмотреть?» Ленка нахмурила лобик и некоторое время молча шла о чем-то напряженно размышляя. А потом с явным сожалением мотнула головой. «Нет, у меня еще уроки не сделаны. А хочешь, я тебе помогу?» Тут же предложил я. «После бассейна мы их в лед сделаем». Моя любовь недоверчиво покосилась на меня. «А как же твои уроки?» «А, я свои еще в школе сделал. На переменах и сразу после занятий. Мне Константин Алексеевич, ну, наш учитель по физре, разрешил в его кабинете заниматься. У меня там даже школьная форма хранится». А зачем твоя школьная форма хранится в кабинете у учителя?» — удивилась моя спутница. «Ну, я просто до школы бегаю обычно, тренируюсь как бы. Нет, не для секции, а в общем. Бег же — это самое простое упражнение, а действует почти на все группы мышц. Да и нравится мне бегать». Ленка снова замолчала и наморщила лоб, обдумывая мои слова. А спустя где-то еще полсотни шагов спросила. «А ты точно уже свои уроки сделал?» Я насупился и гордо произнес. «Я никогда не вру!» Короче, она согласилась. И через полчаса мы с ней, забежав ко мне за плавками, рванули в бассейн. В бассейне? Короче, нас встретили с удивлением. У нас уже образовалась традиция, что в зависимости от того, кто первый подошел, или я, или пацаны из детдома, мы ждем друг друга на крыльце. И внутрь заходим уже вместе. Так что, когда я, слегка припоздав из-за всех этих проводов, добежал до бассейна, меня встретила настоящая шеренга суровых гвардейцев-кардинала, ну или верных друзей-мушкетеров. «Привет, тренер!» Уважительно поздоровался со мной Бурбаш, параллельно подмигнув тем глазом, который располагался с противоположной стороны от Аленки. «Ну так ему уже десять лет когда еще исполнилось?» Понимать начал потихоньку. А вот Пыря задача покосился на него, но все же повторил. Привет, тренер. Ну а после него точно так же поздоровались и остальные. Причем не только деддомовцы, но и другие пацаны из секции, которые тоже от чего-то торчали на крыльце. Уж какими глазами на меня после этого смотрела любимая? Занятие у меня прошло на подъеме. Я взрывал воду, что тот глисер, потому что сверху, с балкона, на меня смотрели любимые глаза. И что с того, что они пока еще принадлежали маленькой девочке? Алена дождалась конца тренировки, после чего мы двинулись в обратную сторону. Пока шла тренировка, начал накрапывать дождь, но мы молчаливо решили идти пешком. И это было здорово. Уже у подъезда она, наконец, не выдержала и спросила. А почему, мальчишки, назвали тебя тренером? Да это в шутку, добродушно усмехнулся я. Просто я придумал бегать по утрам во враг, крепенки. У нас там полянка есть, на которой мы зарядку делаем. Вот они и обзываются. О -о -о. Моя любимая несколько разочарованно кивнула. Похоже, она уже успела себе нафантазировать что-то грандиозное. Была у нее такая склонность. Не дозвониться сразу какой-нибудь своей подруге, и тут же начинает строить всякие версии. Правда, по большей части панические. Типа, она точно не хочет со мной общаться, это потому, что я сделала, не сделала вот это, а может, ей кто-то что-то про меня наговорил, ну и так далее. В 99 девяти случаев из ста эти версии не подтверждались. Но фантазия при этом бушевала. Следующие несколько дней я летал как на крыльях. Все у меня спорилось. И в школе, и всюду. А все потому, что в художку и обратно мы теперь ходили вместе. А иногда она провожала меня и на секцию. Только теперь уже не сидела на балконе до конца занятий, а где-то через полчаса убегала домой делать уроки. Но в начале недели Алена пришла с мамой и записалась в секцию по плаванию, сразу после чего я был приглашен мамой Алены на, так сказать, семейный ужин. На первое представление меня одели с иголочки, брючки, рубашка с зеленым галстуком из числа дедовых форменных, ну, которые на резинке, пиджачок, носовой платочек, уголком выглядывающий из нагрудного кармана пиджака, Мама повертела меня перед зеркалом, еще раз пригладила уже слегка разросшиеся вихры расческой, после чего поправила на мне пальто, нахлобучила шапку и подтолкнула в сторону двери. «Иди уж, жених!» До Ленкиного дома было недалеко. Мой разговор с отцом даром не прошел. Дом, в котором мы в прошлый раз получили квартиру, сейчас оказался заселен без нас. Батя решил подождать, пока не освободится квартира в старом городе, как у нас называли район от института, с которого и начался наш город, и до вокзала. Дома там были почти исключительно сталинками. Так что на фоне даже улучшенных хрущоб, квартиры у них смотрелись почти дворцами. Несмотря на все их недостатки типа небольших кухонь. Потому как в хрущобах кухни были еще меньше из-за подоконных уличных холодильников заметно холоднее. Так что мы все еще жили в той же общаге, от которой до Аленкиного дома мне было идти всего метров семьсот. То есть минут десять шагом или пять легким бегом. Но бежать в пальто и парадном облачении было глупо. Ввалиться в дом к невесте? Пусть она об этом пока и не догадывается. Потным и вонючим очень не камельфо. Так что я шел изо всех сил, сдерживаясь. Хотя очень хотелось припуститься со всех ног. Трещ! Удар по затылку оказался совершенно неожиданным. Меня бросило вперед на куст, ветки которого содрали с головы шапку, а одинокий сухой лист, каким-то чудом удержавшийся на практически голых ветках, угодил прямо в рот. фу Ну что, сволочь, вот мы и встретились! Голос показался мне смутно знакомым, но вспоминать откуда времени не было. Нужно было поскорее выбраться из куста, потому что в нем я как бабочка на булавке, лупи не хочу. Поэтому я резко дернулся, разворачиваясь, и тут же получил увесистой палкой по морде. — Теперь ты за все получишь, гад! Тут нет твоих дружков-детдомовцев! дедомосов. Ах ты ж сука какая! Жорик! Блин! Сильно же его прихватило. Сколько лет прошло, а он не успокоился. «На!» — я вскинул руку, попытавшись защититься, но получилось плохо. Удар, задев руку, соскользнул весьма неудачно, направив увесистый конец палки прямо в щеку. Во рту что-то хрумкнуло, и на язык свалился жесткий комочек зуба. «Вот скотина! Он мне зуб выбил!» — Слава богу, молочный, но вот конкретно этот у меня же еще совсем не шатался. Я рванулся и, поднырнув под очередной жорин замах, обеими руками ухватил его за запястье одной из рук, держащей палку. Рывок! — Вау! Этот прием называется «рычаг руки внутрь». Хоть я и не ходил пока на самбо, но кое-что из прошлой жизни помнил. — Нет, на автомате я пока никакой прием не проведу. Нет наработанной техники, но тут все удачно совпало. Его замах, мойный рог и, меньше чем у врага, рост также сработал в тему. А — -а -а, Что, сволочь, уольно! просипел я разбитыми губами, гоняя по рту выбитый зуб и брызгая кровью. — Так и будет каждый раз, когда ты окажешься ядом со мной, понял? а, -а, -а Пусти! — — прорычал я, напрягаясь изо всех своих детских сил. Рука Жорика захрустела, а крик перешел в вой. Но в следующее мгновение меня резко дернули за шиворот, буквально сдергивая с врага. — Это еще что такое? Я перевернулся и зло уставился на усатого дядьку в каракулевой шапке и бурках, который сердито смотрел на нас с Жориком. — Что вы сцепились, как петухи. — Ого! Че это у тебя с артом, парень, кровь, что ли? Я сплюнул кровь и выбитый зуб, после чего пробурчал. А что, если по лицу палкой с размаху заедут, то бывает без крови? Вот оно как! Дядька перевел посуровевший взгляд на сидящего на земле жорика, который, всхлипывая, баюкал вывернутую мной руку. Ну, сломать ее точно не сломал. Селенок на такое в моем возрасте ни у кого не хватит. Но связки ему точно потянул сильно. Черт, как неудачно этот дядя появился. Но тут на сцене появилось еще одно действующее лицо. В бегудях. — Я все видела! Визгливо зарала какая-то тетка, выскочившая из ближнего подъезда в халате, тапках на босу ногу и накинута на плечи плаще. — Вот! — «Этот мальчик шел, никого не трогал, а вот тот, как налетит и палка его, хулиган!» Взгляд дядьки, направленный на Жорика, стал совсем тяжелым. «Со спины, значит, напал, да с палкой?» Он перевел взгляд на меня. «Из-за чего сцепились-то?» «Сами у него спросите». Буркнул я, остывая. «Да уж, сходил к девочке в гости». «Они! Меня в бассейне!» С надрывом в голосе начал Жорик, но замолчал, не в силах озвучить, что эти самые «они» собирались сделать. Уж больно позорно это звучало. «Кто «они»? Придурок! И я-то тут при чем? Я вообще тебя защищал!» Возмутился я грязному навету. Вокруг негромко загомонили, потому что рядом с нами образовалась небольшая толпешка из детей, игравших во дворе и проходивших мимо взрослых. Ну да, в этом времени взрослые считали себя вправе вмешиваться в любые детские разборки. Даже если эти дети вовсе не их, и более того, им ни разу не знакомые. — И все равно ты с ними! — со слезой в голосе возопил Жорик. — -а, а, вот оно что! — я зло прищурился. — Тогда ты, наверное, хорошо подумал, что с тобой будет? когда те, с кем, по-твоему, я, узнаю, что ты тут устроил, правда?» А вот в эту сторону Жорик, похоже, совсем не думал, потому что, услышав мои слова, он побледнел, всхлипнул, а потом внезапно вскочил на ноги и, как припустил, в сторону парка. Я рефлекторно дернулся за ним, но упавшая на плечо мужская рука удержала меня на месте. «Не надо. Не стоит он того». Дядька развернул меня к себе и присвистнул. — Тебе бы мыться? Ты где-то рядом живешь? — Нет, в общаге на кюри. А здесь, как оказался... В гости шел. Вздохнул я. — К другу? — К девочке. — Да... Дядька покачал головой. Но тут сквозь толпешку протиснулся какой-то подросток и уверенно заявил... «Он к нам в гости шел. Давайте я его отведу и умою». Я присмотрелся. «Ну да, это был брат моей Аленки. Мы с ним пересекались пару раз, когда я за ней заходил. Но особенного интереса он в мою сторону не проявлял. Впрочем, это было объяснимо. Он старше ее на семь лет. Так что кто я для него?» «Так, малявка». «Вот будь я обычным восьмилеткой». Точно бы категорически отказался идти в гости в подобном виде. Хорош кавалер с разбитой -то мордой и полным ртом крови. Но мозги-то у меня уже почти столетнего деда 89 лет там и уже больше четырех здесь. Так что я прекрасно знал, что. <кхм> ну. Девы благосклонны к воинам, вернувшимся с поля брани. Так что безропотно двинулся следом за братом моей любимой. Встретили меня, как ожидалось, охами-вздохами. Женская часть семьи тут же озаботилась оказанием первой помощи, так что меня тут же в шесть рук, две из которых были мне особенно приятны, обмыли, обработали ссадиной перекисью водорода, а к здоровенному синичине во всю морду приложили лед из холодильника в целлофановом пакете. Причем моя любимая гордо помогала мне его держать. А еще я удостоился уважительного кивка от Аленкиного отца и покровительственного похлопывания по плечу от ее брата. А вот женщины дружно заявили, что хорошие мальчики никогда не дерутся. Причем моя поддержала маму и бабушку с весьма встревоженным взглядом. Короче, Жорик, сам того не ожидая, своей дурацкой выходкой сработал в мою пользу. Ну, судя по тому, как все прошло. А вот дома все произошло гораздо сложнее. Я уже говорил, что мама у меня была несколько авторитарной. Так вот, именно в этот вечер я по полной прочувствовал это на своей шкуре. После новой порции охов и вздохов меня тут же взяли в оборот, после чего я узнал, что я гадкий, непослушный мальчишка, который абсолютно не слушается родителей, постоянно вляпывается в разные неприятности и игнорирует, что ему говорят взрослые. Минут десять я послушно молчал, слушая весь этот поток обвинений. С женщинами же всегда так, им нужно выговориться. Причем здесь и сейчас. То есть, когда все их возмущение рвется наружу, а не когда это лучше сделать с точки зрения психологии и основ педагогики. И вываливать это свое возмущение они будут пока сами не успокоиться. Несмотря на то, что все детские психологи пишут, что ругать ребенка больше минуты бесполезно, потому что он просто отключается и воспринимает дальнейшие нотации, исключительно как некий белый шум, автоматом пролетающий мимо ушей, не задерживающийся в голове ни на секунду. Так уж устроена детская психика. Так что самое правильное для меня было просто немного потерпеть и поподдакивать. «Да, мама, хорошо, мама, конечно, мама, больше не буду, мама». Но затем все пошло не по сценарию. Потому что после бурного выражения своего неудовольствия мама перешла к конкретике, заявив, что теперь никуда больше меня одного не отпустит. Потому как «мне нужен живой сын», и поскольку днем мама и папа на работе, то все мои секции и всякие дополнительные школы придется... «Так, мам, стоп!» — скинулся я, едва успев остановить ее потому что от уже озвученного отказаться куда сложнее, чем от пока еще не сказанного. А я не собирался бросать ни одно из своих занятий, то есть ни секции, ни музыкалку с художкой. У меня ж план. — Не надо, не говори этого. Мама взвелась. — Что значит «не говори»? — Что ты имеешь в виду? В ее голосе появились легкие истерические нотки, а я внутренне скривился потому что, скорее всего, причиной столь резкой реакции мамы были именно мои действия. Она больше всего хотела как можно быстрее переехать в свою собственную квартиру. Но мне не мытьем, так катанием удалось сначала перетянуть на свою сторону батю, а затем и бабусю, которая также одобрила идею чуть подождать, но получить более удобную квартиру при полном непротивлении и подчеркнутом нейтралитете Дидуси. Это привело к тому, что мама обиделась на нас с отцом и вследствие этого не упускала ни одной возможности дать нам почувствовать на своей шкуре, что такое женская обида. — Мам, я сделал глубокий вдох, постаравшись максимально успокоиться. Мне же нужно добиться совершенно определенных вещей, а вовсе не переорать родную мамочку. И демонстрировать свою независимость мне тоже совсем не нужно, не правда ли? Значит? Значит, надо думать, что говорить, а не просто переть, как бык, загоняя себя в ловушку прямой конфронтации. Вот не требуется мне этого от слова совсем. «Мам! Мамочка!» Я подскочил к ней и крепко обнял за талию. Мам, я тебя тоже люблю и понимаю, как ты за меня волнуешься. Ну и ты пойми, я мальчик, мальчишки время от времени дерутся. Я же не каждый день прихожу с синяками, ведь правда. Но сегодня так получилось, случайно. Потому что я шел и ворон ловил. Ну честно, честно. Ну прости меня. Я прижался к маме всем телом. Она озадаченно замолчала и слегка растерянно обняла меня. Ну, а я продолжил. «Мам, все, чем я занимаюсь, для меня очень важно и совершенно точно очень сильно поможет мне в будущем. Сама вспомни, как у вас в институте относились к спортсменам? Ведь явно же не как к обычным студентам. Так что если я смогу получить спортивный разряд, то мне точно будет легче поступить в институт, ведь так...» Кудошка и музыкалка тоже важны, и мне там интересно. Я хочу... Короче, я чуть не спалился. Нет, аргументы у меня были вполне себе весомыми, и мама в конце концов их приняла. Но поздно вечером, когда мои раны снова были обработаны перекисью водорода, еще чем-то весьма вонючим, после чего я был отправлен в кровать, мама с папой дождавшись, когда я задышу, как уснувший, начали в полголоса обсуждать мои сегодняшние приключения. И вот тогда мама заявила. «Знаешь, я его уже немножко боюсь. Ему всего восемь, а он уже рассуждает, как взрослый. Как ему вообще в голову могло прийти, что спорт может пригодиться в институте? А эти его идеи насчет музыкалки и художественной школы? Ему восемь лет. Откуда он вообще хоть что-то знает об армии, кроме всяких там пых-пых и дых-дых? Блин! Вот сколько раз говорил себе следить за своим языком и все равно регулярно так косячу, что, будь я шпионом, уже давно повязали бы. Но, слава богу, в природе все взаимосвязано. И если специально не косячить... Каждая потеря непременно будет скомпенсирована каким-нибудь приобретением. Так что следующее утро принесло мне шикарную компенсацию за все мои страдания. Потому что утром на нашей тренировочной полянке появилось двое новых спортсменов. Это были Аленка и ее брат. И появились они аккурат в тот момент, когда я изо всех сил отбивался от расспросов по поводу того, откуда на моей морде появились такие знатные украшения. Отбивался же я потому, что узнай все детдомовские пацаны, они могли бы решить в отместку за меня проучить жорика. Причем для него это вполне могло окончиться серьезными травмами, а то и чем-то похуже, типа переломов. Уж больно пацаны возбудились, что почти автоматически означало бы для них множество проблем от постановки на учет в детской комнате милиции и до чего-нибудь еще более серьезного, типа суда и отправки в детскую колонию. Ну, если полученные Жориком травмы оказались бы достаточно серьезны, но даже если и нет, внимание бы мы к себе привлекли точно. А нахрен мне это надо? Аленка с братом вывернулись из-за кустов как раз, когда Домовский, обступив меня, возмущенно требовали, чтобы я сказал им, кто на брата наехал. Так что момент, когда на полянке появились новые люди, все пропустили. И галдеж прекратился только, когда Аленкин брат небрежно произнес: "А у вас тут ничего так?" Деддомовский тут же замолчали, мгновенно разорвав круг рассыпались по сторонам, сформировав по сторонам от меня нечто вроде македонской фаланги. После чего Бурбаш настороженно спросил. — А ты кто такой? «Я — Я? Аленкин брат усмехнулся и кивнул в ее сторону. — Ее брат. — Проводил ее до вашей поляны. — Кстати, вы так галдели, что найти ее оказалось очень просто. Ей приспичило теперь тоже по утрам с вами заниматься. Он повернулся ко мне и ехидно прищурился. «Ну что, тренер, возьмешь?» Пацаны переглянулись и уставились на меня. Я же расплылся в улыбке и радостно закивал головой. «Конечно!»